Глава 27, День девятый. К рассвету твари исчезли, как будто их и не было вовсе, оставив после себя лишь осколки человеческих костей и окровавленные клочья одежды. Сколько не сматривались они по сторонам, но так никому и не удалось обнаружить ни малейших признаков затаившихся тварей. Наконец Глеб решительно заявил «Уходим». «Повезло, что они нас не учуяли», — сказал Войтов, когда они уже покидали территорию старых складов. И все с ним молча согласились. Интересно, почему? «Не знаю», — пожал плечами Чужинов. «Единственное, что приходит в голову, дело в самом устройстве. Возможно, от его фона твари нас и не заметили. Но и дождь ночью точно к месту был. Глеб, кстати, вещь ужасно дорогая. Как же ты за нее теперь расплачиваться будешь?» Снявши голову, по волосам не плачут, непонятно объяснил тот. И добавил. Сходи, посмотри, только не задерживайся. Путь их пролегал недалеко от того места, где вчера залегал снайпер, и Глеб видел обращенные туда взгляды Войтова. Я мигом обрадовался Денис. Вернулся он действительно быстро, но с пустыми руками. Твари и там побывать успели, поморщился он. От самого стрелка лишь клок волос остался, и винтовка его вся изгрызена, наверное, в крови была. Все не перестаю удивляться их зубам, даже сошки выглядят так, как будто по ним зубилом кто-то прошелся. В общем, побрезгивал я, вот только и захватил. На его ладони горка лежала несколько патронов калибром 12,7 мм. А что за система-то? Признал наконец? Такие патроны к чертовой уйме крупнокалиберных снайперских винтовок подходят начиная от отечественного взломщика и заканчивая китайской АМР, не минуя модели английского производства, а также американского, сербского, грузинского, да чего угодно. Так что сами патроны совершенно ни о чем не говорят. Чужак, ты не поверишь? Нет. Ты прав, Денис, не поверю. И тем не менее это так. Да ну. Чтобы Денис Войтов не смог определить марку оружия, подержав его в руках, Больше на анекдот смахивает. Я сам в шоке, Глеб. Судя по всему, кустарная работа. Причем такое впечатление, что совсем свежий инструмент. И не смотри на меня, сам понимаю. За 800 метров в голову, из на колени сляпанного самодела. Откуда сейчас станки и все прочее? Полина вздрогнула, вероятно, вспомнив о Молинове. Странно. А оптика что? Ты же говорила она на ней хозяйская. И с этим тоже не повезло. Пуля прямо сквозь нее и прошла. В общем, сплошная невезуха. Кстати, на винтовке еще одна интересная деталь была. Компенсатор отдачи на прикладе. Именно такой конструкции ни разу не видел. Ну вот, теперь у Дени цель в жизни появится. Найти невидимого оружейного мастера уникума. Подумал Чужинов. Ты, наверное, всю голову сломал. Кто же я такая? Они остановились на привал, чтобы дать отдохнуть Семену Поликарпову. Тот держался мужественно, но искусанные губы и лоб, покрытый бисеринками пота, выдавали его полностью. Всю дорогу сюда Глеб по очереди с Войтвом, несли его рюкзак и оружие. Наконец, увидев подходящее местечко, Чужинов решительно скомандовал «Стоп!». Нормальное место не хуже любых других. Автобусная остановка из бетонных плит, и на нее можно забраться в случае опасности. Там наверху даже запас дров должен быть. На крыше можно укрыться от твари или же просто переночевать, не просыпаясь при любом шорохе в ночи. Есть по периметру крыши и защита от пуль бандитов, если угораздило на них нарваться. Даже лестница имеется. Доска с набитыми перекладинами приставлена сбоку. Словом, полный набор. Когда они перекусили тем, что у них оставалось, Войтов забрался наверх, чтобы улучшить обзор, Семен как будто бы уснул, Ну а Полина и подсела к нему с тем разговором, который не то чтобы был ему приятен, но хотелось хоть что-то о ней узнать. Но «Ну, думаешь же, сознайся!» Он кивнул «думаю» и голову ломаю. «А я ведь шлюха, Глеб, обычная шлюха. Ножки раздвинуть или еще что?» Девушка всхлипнула. «И что бы мне тогда, в складе, не согласиться? Они бы точно со мной ничего не сделали?» а Эдик Слажевым живыми бы остались. И Семен так не мучился бы. Ну пошел бы Ларионов на какие-нибудь уступки, но трахнули бы меня пару раз осторожненько, чтобы упаковку не попортить. Полина замолчала, уткнувшись лицом в ладони. Вот теперь многое оставало на свои места. Ларионова Петра Сергеевича Чужинов знал и даже имел с ним дела пару раз. Под его рукой Мирный. Несмотря на название, там когда-то была крупная военная база с арсеналами и продовольственными складами стратегического назначения. Ну и жилой поселок для обслуживающего персонала рядом. Построили базу давно, еще в советские времена. Тогда на подобных вещах не экономили. Да и сама она удачно расположена. Твари наведывались в этот район крайне почему-то неохотно. Ларионов в мирном жизнь наладил. Даже поля вокруг обрабатываются, пусть и вручную. У него и школа с больницы имеется. Он у людей-то не всех к себе принимает. Нет, выстрелами пришедших туда не встречали, решалось все по-другому. Выясняли, что за человек, чем может быть полезен, а затем уже думали, нужен, нет. Если нет, отправляли в любое другое поселение. Лишнему человеку везде будут рады. а его слабости чужиного его тоже приходилось слышать. Молоденькой девчонке, когда самому Ларионову давно уже за 60, И звать ее Поля. Как же он сразу-то все не связал. Они идут-то в Проспихина, а от него до Мирного всего полдня добираться, причем водой. Теперь и ценность Полины ясна. Слышал он, Ларионов в поле чуть ли не на руках носит. Да и носил бы обязательно, если бы не боялся авторитет потерять. Все-таки разница больше, чем в 40 лет. Признаться, Глеб даже разочарование испытал. Он грешным делом думал, что от этой девушки судьба целого мира зависит. Какой-нибудь особый ген у нее или еще что-то. Уже успел себя убедить, что перед смертью всем людям добро сделает, чтобы надолго запомнили его имя, чуть ли не спасителя рода человеческого. Наверное, когда-то фантастических боевиков пересмотрел. А тут всего-то, в обмен на девушку, у потерявшего от страсти голову пожилого мужика, кто-то решил тушенкой поживиться. Или патронами, оружием. Этого добра в мирном хватает. Знал бы ты, каково это под него ложится? Плечи девушки передернулись от отвращения. Улыбаться ему, а самой думать, да чтоб ты сдох, наконец. Но почему у меня все не так, как у нормальных людей? Чтобы ждать своего мужчину, беспокоиться о нем, жив ли он, пусть даже ночами не спать, да просто ревновать его, наконец. А не так, как у меня. И ее передернуло снова. «Все у тебя будет хорошо, Поля», сказал Чужинов для того, чтобы хоть что-то сказать. Слишком уж он был разочарован. Тотовикентьев -то ловко уклонился от разговора, когда я напрямую спросил у него, кто она такая вообще. Думал Глеб, глядя на бледное, все покрытое капельками пота, лицо спящего Поликарпова, даже во сне прикусившего губу. Вероятно, разочарование его от девушки не ускользнуло. «Глеб, а вот ты смог бы меня полюбить?» Полина вцепилась ему в руку, требовательно заглядывая в глаза. Он, не задумываясь, кивнул. «Наверное, смог бы, почему нет?» Сколько их сейчас, поломанных судеб. Полина девушка хорошая, всю дорогу ни единого каприза. Ни разу не пожаловалась, что и трудно, холодно, устало, кушать хочет или что-то еще. И не намекнула никому, что если что-то ей не понравится, найдется у нее такой человек, который одним только движением указательного пальца Евнухом сделает. А самое главное, тяготит Полину ее положение. Хотя по нынешним временам ларионов, можно сказать, олигарх. Вот и Эдик меня любил. Такую, как я есть. И я бы тебя очень любила. И куча детишек тебе нарожала. И пока Чужинов соображал, что же ей ответить, поднялась на ноги. Пошли, Глеб. Проснулся уже Семен. И еще спасибо тебе. Непонятно за что поблагодарила его она. Хотел Чужинов еще узнать, как девушка оказалась в снегирях у Викентьева. Но Полина снова успела замкнуться в себе. Да и нужны ли ему теперь чужие тайны? Идти оставалось недолго. Завтра они должны прибыть в Проспихино. А там он передаст Полину кому следует, объяснит, что устройство пришлось использовать, обязательно пошлет по известному адресу, если с него начнут требовать что-то взамен. Какую-нибудь услугу, например. А дальше что? Думать об этом совсем не хотелось. Дорога пошла под уклон, и все как по команде остановились. Далеко внизу блестела лента логи с обрушенным в воду центральным пролетом моста через нее. Небольшой давно покинутый поселок возле самой реки. И поля по обеим сторонам ведущей к нему дороги, несколько лет уже невозделанная, сплошь заросшая сорняком. «Главное через реку перебраться», – заговорил Семен. «Пара часов ходьбы, и будет Ольгинский кордон. А от него до Проспихина уже рукой подать. Лодка должна быть на берегу. Отсюда не видно, там обрыв крутой» твари в этот поселок забредают, Денис Войт осмотрел куда-то в сторону березовой рощи, которую они не так давно миновали. Случается. Обычно весной. Весной они везде случаются. И в этом был он прав. На зиму люди получали временную передышку. Надежда на то, что все твари от морозов передохнут, не оправдалась. Вернее, оправдалась не полностью. Тварей действительно становилось намного меньше. Часть из них дохла, часть впадала в состояние, чем-то похожее на литургический сон. Во множестве собираясь в укромных местах и едва не сплетаясь в огромные клубки, подобно змеям. Оставались и активные особи. Таких попадалось мало, но именно они были особенно опасными. И без того невозможно найти любое другое существо, которое вело бы себя по отношению ко всему живому настолько агрессивно, что даже акулы в сравнении с ними покажутся безобидными аквариумными рыбками. Но когда приходила весна, тварей становилось по-прежнему много. И их можно было встретить в самых неожиданных местах. Потопали. «Деня, что ты там все пытаешься увидеть?» Поинтересовался Глеб, завидя, что тот в очередной раз и глянулся. И тут же сорвал автомат с плеча, щелкая предохранителем. Их преследовали. И показались эти люди именно из рощи. Сомнений в этом не осталось сразу после того, когда оттуда прозвучали первые выстрелы. «Бегом!» командовал чужинов, посылая веером несколько ответных пуль. И они побежали. Войтов держался рядом с Семеном, которому идти-то было трудно. Ну а сейчас, когда приходилось бежать, причем бежать изо всех сил, и снова выстрелы, на которые Глеб даже оглядываться не стал. Глеб, ты понял, кто это? Это Темир. Умудрился же, гадина, выжить. Я понял, Денис, береги дыхание. мир умудрился выжить не один. С ним было еще несколько человек. Считать некогда, да и особенного смысла нет. Сейчас весь смысл заключался в том, чтобы добежать до реки, скачать в лодку и успеть переправиться до того, как их преследователи откроют по ним с высокого берега прицельный огонь. А попасть в них на воде намного легче. Они будут как на ладони. Лодка движется медленнее, чем они бегут. И мир со своими людьми начнет стрелять не на ходу, на миг остановившись, а с колена, а то и вовсе с земли. «Не успеваем, Глеб. Вижу». Денис держался лучше всех, в отличие от раненого Поликарпова, не привыкшей к долгому бегу Полины и даже его самого, всего несколько месяцев назад с легкостью переносившего такие нагрузки, которые тому же Войтву могли показаться запредельными. Снова у них за спиной раздались выстрелы, и Полина на всем бегу рухнула на землю. «Все», — мелькнула у него мысль, — «не уберегли». Но нет, проехав по земле, девушка попыталась встать на ноги. Глеб бегло ее осмотрел, как будто бы не царапины, и только руки оказались все в грязи. Чужинов рывком помог ей подняться и ухватил за запястье, помогая набрать скорость. «Держись, девочка, держись!» Думал он, слыша ее тяжелое учащенное дыхание. Он боялся, что она сейчас скажет «Все, больше не могу» и упадет на землю от усталости. И что тогда? Принимать бой на открытой местности? без рассудства. Их окружаться со всех сторон и расстреляют сразу же, как только у них кончатся патроны. А этого ждать недолго. Что делать? Бросить Полину здесь в надежде, что преследователи от них отстанут? Но сама она упрямо бежит. Бежит под пулями из последних сил. А значит, несмотря на то, что он не так давно от нее услышал, ей совсем не хочется попасть им в руки. А если уж у Семена то он такой мысли даже не возникает, то ему, которому вообще терять нечего, должно быть стыдно. Немного осталось. Ты уж потерпи едва выдавил из себя Глеб, чувствуя, что вот-вот сам упадет на землю от усталости. Уже Поликарпову повело в сторону так, что Денису едва удалось помочь ему остаться на ногах. «Чужак!» Его это взглядом указал на дом, расположенный на самом краю поселка. Такой же запущенный, как и все остальные, но окна второго этажа заложены почти полностью, и в них оставались лишь узкие щели и амбразур. Если они успеют укрыться в нем, то легко смогут его оборонять. Только в надежде на что? что вдруг случится чудо и откуда-нибудь придет спасение? А оно понадобится, потому что патронов у них осталось штучно. И все же это шанс, но не для всех. Уходите, Денис, я их задержу. Давайте во вражек, он должен идти до самой реки. Переправитесь, меня не ждите, идите дальше, до самого кордона, я уж как-нибудь сам. Глеб, Полина, Семену помоги. Девушке самой бы кто помог, но надо было занять ее хоть чем, чтобы не смотрела на него вот такими полными отчаяния глазами. Она не глупая и отлично понимает, что шансов выбраться живым у него практически нет. Чужинов рванул с плеча Войтова автомат, принадлежавший Семену. Само оружие ему без но у его оружия САК-12 поликарпов одинаковый калибр. И пусть в нем тоже магазин заполнен едва на треть, но хоть что-то. Пуля нашла его, когда он уже вбегал в дом. Сначала был сильный толчок в левое плечо, затем оно занемело, а после пришла такая острая боль, что он осел у самого порога. И тут же вскочил, чтобы броситься на второй этаж, потому что сейчас все решали считанные мгновения. Глеб едва не взвыл от отчаяния, когда увидел, что проход на верхний этаж забаррикадирован наглухо, а искать какой-нибудь другой путь туда времени у него нет. Подскочил к окну, заранее ужасаясь, что из него не будет видно ничего, и с облегчением обнаружил, что все не так. Плечо рвала сильная боль, левая рука отказывалась слушаться. Когда он, положив цевью автомата на подоконник, открыл огонь. «Быстрее! Вы уж там побыстрее!» – заклинал он, чувствуя, как подгибаются ноги, а перед глазами все начинает плыть. Увидев, что бандиты взяли вправо, обходя дом, переместился к другому окну, и тут уже взвыл по-настоящему. Сарай, полуразрушенный, а с крышей, закрывал весь обзор. Он метнулся на выход, стреляя по бегущим фигуркам сходу с одной руки, натянув ремень на локоть и уперев приклад в плечо. Автомат замолк, и Глеб упал на колени, перезаряжая оружие одной рукой. Не выдержав, взглянул в сторону реки, чтобы увидеть, как лодка ткнула с носом в противоположный берег, и из нее высаживаются люди и тут же скрываются в кустах. А еще он обнаружил, что течение несет пустые лодки. «Молодец, Деня!» догадался – догадался. Улыбнулся Глеб, прижимая автомат коленом к земле и дергая на нем затвор. Где-то совсем рядом слышался топот ног нескольких человек и их тяжелое дыхание. Он успел вскинуть автомат, когда из-за угла сарая показался первый. Тот самый, что все время держался рядом с Темиром и у которого были ботинки с высокими по самое колено берцами. Выстрелы прозвучали одновременно. Его противника с простреленной головой уронило на землю, а сам Глеб почувствовал удар в левый бок. Неужели это все? Успел подумать Чужинов, чувствуя, как проваливается в темноту.